5. Солнце с каждым днем припекало все жарче и жарче. Чаще стал наведываться Сорокин. Надо было спешить. Сроки поджимали, земля пересыхала. Нам оставалось пахоты еще дней на пять. Столько же оставалось работы сельщикам. Сорокин говорил, что с осени будем взметывать зябь, а на следующий год сюда пригонят много тракторов и построят здесь РТС. У Сорокина все было рассчитано. Он неустанно кружил по степи, по ее урочищам, балкам и лощинам. Он не просто знал ее, она вся умещалась у него в голове, изученная до последней песчинки. Пора было уже отказаться от завоза кормов на машинах и самолетах, как это нередко случалось на Анархае в тяжелые зимы. И Сорокин знал, как этого добиться. Мы с Абакиром пахали теперь до поздней ночи. Ночевали в поле и с рассветом снова принимались за дело. Работа была настолько тяжелой, что Абакир оставил меня в покое. Казалось, он не замечал меня, не обращал на меня никакого внимания. Но глухая, затаенная неприязнь ко мне все еще жила в его угрюмых глазах. А мне от этого было не хуже. Я делал свое дело и жил своими мечтами. Я ждал дня, когда пойду к чебанам ворочище за холмом и разыщу там девушку с щелочкой в эти дни мы начали распахивать новый большой клин всегда приятно приступать к чему то новому когда ты занят желанным приносящим удовлетворение делом еще в школе я любил писать с новой строки на новой чистой страничке я любил бегать утром по нетронутому снегу первым оставляя следы я любил ходить весной в предгорье за первыми Еще никем не виданными тюльпанами. Есть что-то в этом захватывающее, манящее новизной и свежестью. Здесь, на Анархае, новая борозда на непочатом поле была для меня первой строкой, нетронутым снегом и не сорванным тюльпаном. Я сидел на плуге и любовался тем, как лемеха подо мной режут первую борозду, настойчиво врезаясь с толщу земли. Отполированные до нестерпимого блеска лемеха, мягко и легко, отваливали пласты. Из-под крайнего лемеха вдруг что-то блеснуло, словно рыбка метнулась на волне пласта, вспыхнула огнем в зеркале лемеха и сразу юркнула в бразду. Я одним махом спрыгнул с плуга, бросился к тому месту и вытащил из земли тяжелый металлический обломок удлиненной формы. Это было... Что-то такое красивое. Я был так восхищен, что от радости вскинул руки и крикнул Золото. Абакир оглянулся на мой крик, остановил трактор и сразу спрыгнул на землю. Ты что там нашел? Золото. Смотри, Абакир, золото. Он направился ко мне сначала медленно, а потом заспешил. Я протянул ему на ладони эту золотистую, красивую вещь. А ну? Он недоверчиво взял в руки мою находку и, разглядывая, потер ее рукав. «Да откуда ему быть здесь, золото?» — проговорил он подавленным голосом, бледнее при этом, как от внезапно нахлынувшего страха. «Не может быть!» — с усилием усмехнулся он, выколупывая ногтем землю из зазубринок, и, не глядя мне в глаза, с явным неудовольствием вернул обломок. «А почему бы нет?» Запальчиво возразил я. «Смотри, какой тяжелый! В нем граммов восемьсот. В двенадцатом веке здесь жили монголы, а перед тем, как прийти сюда, они захватили Китай и вывезли оттуда много золота. Вот так оно могло и попасть сюда». Я говорил это потому, что мне очень хотелось, чтобы моя находка оказалась золотом. Увлечен этим желанием, я продолжал фантазировать, убеждая в своей правоте и себя, и ошеломленного, ошарашенного Абакира. Ты знаешь, сколько веков оно пролежало под землей? Другой металл давно бы съела ржавчина, а это сохранилось, потому что чистое золото. Тут на Анархае когда-то сталкивались племена кочевников. Знаешь, какие тут бывали побоища? Ханские мечи ковались в те времена с золотыми рукоятками. Этот обломок... И есть золотая рукоять ханского меча. Вот возьми сам, видишь, как удобно держать. Абакир взял обломок, подержал его, взвесил на руке. Хоть и не золото, а надо показать знающим людям. Просто для интересу. Он положил обломок в карман. — Ты его можешь выронить с плугота. Пусть у меня полежит. — Ну, ладно, — согласился я. Абакир пошел к трактору поглаживая отяжелевший карман. мы двинулись дальше. я думал о том, как отвезу свою находку учителю алдиярву на память. у него собрано много таких вещиц и он конечно расскажет в связи с моей находкой что-нибудь интересное. Потом я устал и забыл про свое золото. Меня донимало неравномерное движение трактора. как-то странно вел сейчас Абакир машину, то нерешительно замедлял ход, Торвал с места, оглушая меня ревом мотора. Черный дым вырывался из выхлопной трубы и ложился мутным чадным облаком на пашню. Лес под плуг или меха. Так проработали мы до конца дня. Солнце село, но было еще светло. А несколько раз оглядывался через плечо из кабины, бросая на меня какие-то неопределенные взгляды. Но вот он остановил трактор. Иди сюда. Он махнул мне рукой. Я поднялся в кабину. Абакир был бледен, глаза его растерянно бегали. Утирая пот со лба, он сказал сквозь шум мотора. кричаться не было сил. Ты иди установи рычаги, а потом возвращайся. Садись по воде сам немного. Не здоровится мне плохо что-то. Я пройдусь по воздуху. Может, полегчает?» «Иди, иди», — ответил я. Пока я сбегал к плугу и вернулся, А Бакир уже сошел на землю. Он весь как-то сразу потускнел, точно бы сленял, молча побрел он в сторону, сильно сутулившись. Да, он, кажется, тяжело заболел. С животом, наверное, неладно, вон как схватило, подумал я. И, включив сцепление, тронул трактор с места. Трактор пошел ровным, напряженным ходом. Опять он был подвлан моей воле. Как и каждый раз. Я волновался, стараясь точно управлять машиной. Я развернулся в конце загона и пошел в обратную сторону. Сумерки уже опускались на землю, потянуло прохладой. Еще два круга. Надо включать фары, подумал я, вглядываясь перед собой. Впереди вдоль косогора кто-то быстро удалялся. Достигнув седловины, человек сбежал вниз и скрылся. Я увидел только его спину. Это был Абакир. Что с ним? Куда он побежал? Должно быть, увидел что-нибудь. Доехав до середины поля, я высунулся из кабины и пристал на минутку, но Абакира не увидел. Куда он делся? Ведь он же болен. Странно. Я остановил трактор и перевел мотор на малые обороты. «Абакир!» — крикнул я. «Абакир!» — он не отзывался. Тогда я вовсе заглушил мотор Чтобы было было слышнее? «Абакир, где ты?» «Отзовись!» — кричал я в степь. Но затененные предвечерние увалы молчали. А вдруг ему плохо? Мне представилось, что он, скрючившись, валяется на земле и не может разогнуться. Я спрыгнул с трактора и во весь дух пустился бежать. Перевалился седловину огляделся. Никого нет. Взбежал на высокий пригорок и отсюда увидел Абакира — Уходящего по равнине. Он был уже далеко. Абакир, куда ты? кричал я, но он не оглядывался, а вскоре и вовсе исчез из глаз, словно провалился сквозь землю. Я постоял еще немного и нерешительно повернул назад. В небе, бледными пятнами, меркли последние отсветы заката. Хмурая тьма ложилась на холмы и равнины. Я шел сметенной и растерянной. Странной, непривычной вдруг показалась мне эта притаившаяся грустная тишина. Словно бы степь прислушивалась к моим шагам, к моим мыслям. А думал я об Абакире. Когда я рассказывал о том, что в этих краях на самом деле было, он издевался надо мной, не верил. А тут, когда я нафантазировал с этим злосчастным золотом, он голову потерял. «Нет, такие головы не теряют». Он, видно, это давно задумал и даже поговаривал об этом, да только так, вроде бы, стращал Сорокина. Ведь всех он тут ненавидел. Со всеми пересорился, передрался. А Калипа? С ней-то больше всего ему хотелось развязаться. На кой черт она ему беременная с ее любовью? И все-таки за неделю до полочки он бы не убежал. А так что ему? Вчера получил денежки немалые. Он их никогда в юрте не оставлял, всегда держал при себе. Значит, задарма немного поработал, всего денек, да и находка вдруг окажется золотом. Мои думы прервал голос Калипы. — Абакир, Кемель, где вы? Она привезла нам в бидонах воду для ночной работы. — Куда вы подевались? Тревожно встретила меня Калипа. Жутко стало. Жду, жду, трактор стоит, а самих нет. Что было мне ей ответить? Сказал правду. Абакир ушел. Бросил работу. «А почему?» «Зачем?» — запинаясь, спросила она. «Не знаю». «Про золото я молчал. Мне было стыдно за Бакира. «Значит, ушел». Помолчав, она рванула с повозки бидон и тяжело опустила его на землю. «Зачем же вожу я эту воду?» — растерянно проговорила она, ни к кому не обращаясь. Я понес бидон к радиатору, а колепа прислонилась лицом к кабине и горько заплакала. Мне стало не по себе. Я не знал, как утешить ее. Может, еще вернется?» — неуверенно пробормотал я, обернувшись к калепе. «Да не о нем я!» — всхлипнула она и резко повернула ко мне мокрое от слез лицо. Верила, мечтала. А во что верила? «О чем мечтала?» — выкрикнула она вдруг с такой томительной, звенящей силой, что даже в пустой степи... Ей отозвалось стонущее эхо. Думала, парень работящий. Думала, отойдет в нем зло. Добром, любовью хотела отогреть его душу. А он? Да что уж там говорить. Лошадь тоже работает, а только человек, он есть человек. Душа в нем прежде всего. Тогда и работа счастья. Тогда и делу есть смысл. А он? Он не понял ничего. Какой был, такой ушел обидно мне. Если бы кто знал... Ох, как обидно! Я молчал, подавленный и удрученный. Мне было жалко Калепу, больно за нее. Не понимал я, как могла она полюбить такого человека. Но если бы Абакир знал, если бы понимал, какое истинное счастье потерял он сегодня, уйдя от Калепы, то не она, а он завыл бы как волк в зимнюю стужу. Калипа села в повозку и молча уехала. Спокойно спала анархайская степь. Откуда-то издали, колеблясь и перекатываясь по метелкам полыни, донесся по низу чуть слышный паровозный гудок. Может быть, Абакир уезжал уже, подцепившись к товарнику. — Ну и катись, сволочь! Туда тебе и дорога! Не пропадет анархай! И мы без тебя обойдемся. Больше я о нем не хотел вспоминать. Надо было приниматься за дело. Я долго бился, пока трактор не затарахтел, пугая ночную тьму. Я сел в кабину и включил фары. Теперь я был за все в ответе. И мне вдруг очень захотелось, чтобы рядом со мной оказалась сейчас моя милая девушка с щелочкой, И чтобы она поверила мне, что будет. Будет в этой дикой полынной степи прекрасная страна Анархай.